«Москва, какой огромный, странно приимный дом! Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем!» Марина Цветаева, стихи о Москве. Предисловие. «Москва — город особый, хороший, прямо скажем, город, и поэтому весьма и весьма привлекательный. Так и влечет к себе людей Москва, так и манит. Люди поддаются, покидают родные места и едут в Москву. В Москву, в Москву. Сестры Прозоровы, героини чеховских «Трех сестер», так и не добрались до Москвы, не получилось у них, увы. Зато получилось у многих других, у очень многих. Поэтому исконных жителей в Москве куда меньше, чем приезжих. И, между прочим, знаменитостей среди этих самых приезжих немало. В том числе и таких знаменитых людей, чья слава о нашем представлении неотделима от Москвы. Даже пресловутый Юрий Долгорукий, с именем которого связано первое упоминание о городе в летописях, был провинциалом, до переезда в Москву княжил в Суздале. Литератор Гелеровский, написавший самую известную книгу о Москве и ее жителях, был родом из Вологодской губернии. Архитектор Щусев, внесший немалый вклад в формирование того облика Москвы, который мы можем видеть сейчас, родился в Кишиневе. Но Москвою привык я гордиться, и везде повторял я слова «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!» Стихотворение, написанное Одесситом Лисянским и положенное на музыку уроженца Полтавской губернии Дунаевского, стало гимном Москвы. Это книга о москвичах, которые родились за пределами своего любимого города, о мужчинах и женщинах. Приезд в Москву стал важным, если не переломным моментом в судьбе каждого или каждой из них. Поэтому-то она и называется «Москва на перекрестках судеб». Жаль, конечно, что обо всех интересных людях, связавших свою жизнь с Москвой, в одной книге рассказать невозможно. Но это только начало. Если читателям захочется продолжения, автор непременно напишет еще одну книгу, а может быть даже и не одну. Все зависит от вас, дорогие и любимые читатели. Но автор больше не намерен злоупотреблять вашим терпением. От предисловия пора переходить к самой книге, к рассказам о тех, кто когда-то, давно или не очень, приехал в Москву и не пожалел об этом, и нашел свое место в жизни и, разумеется, в Москве.